Глава 15. Вечерняя смена в кардиологическом отделении проходила обычно тем тише и спокойнее, чем позже. Самая суета приходилась на промежуток между шестью и восемью, когда делали обход, брали на анализ кровь и так далее, но потом наступала передышка. Пациенты по большей части дремали, срочная помощь не требовалась и можно было дать ногам отдохнуть. И все-таки работать по ночам никому не нравилось. В тишине смена тянется медленнее. И хотя оплата почасовая, каждый час тянулся подобно вечности. Сейчас усну. Младшая медсестра состроила гримасу и поднялась. Колы хочешь, я спущусь к автомату. Ауста отказалась. Ей не нравились газированные напитки. Но говорить об этом напарнице она не стала, чтобы та не подумала чего. Неприятный опыт по этой части уже имелся, когда она сообщила, что не пьет кофе, не ест мясо, молочные продукты, глютен и не употребляет спиртное. Тогда Ауста еще не успела дойти до конца списка, а уже была записана в бывшие алкоголики. Но, в виде соответствующие выражения на чем-то лице, не спешила рассеять ошибочное впечатление. Это походило бы на оправдание, а оправдание всегда выглядит жалко. Исключение составляли те редкие случаи, когда кто-нибудь спрашивал напрямик. Тогда она и объясняла, что и почему. Поскрипывая резиновыми подошвами тапочек, девушка направилась к лифту. Створки кабины закрылись и наступила тишина, нарушаемая только попискиванием мониторов. Обычно эти звуки действовали успокаивающе, но сегодня наимоверно раздражали, как и поскрипывание тапочек. Обхватив себя руками, Ауста никак не могла решить, стоит ли позвонить Таурой, чтобы попытаться помириться. Конечно, загладить ссоры по телефону гораздо легче, чем глядя друг другу в глаза. Таурой знала ее от и до, знала слишком хорошо, чтобы поверить ее лжи. Но, может быть, получится по телефону? Уже достав из кармана трубку, в последний момент Ауста потеряла самообладание. Что она скажет? Таура была так зла, когда они расставались и вряд ли успела остыть. Да, она редко выходила из себя, но если выходила, то надолго. Меньше всего Аусте была нужна еще одна ссора. Жесткие, грубые слова лжи и обмане доверия. Умнее Таура, она никого не знала, но сейчас этот факт играл не в ее пользу. Таури сразу поняла, что интерес полиции к ним связан не только с подброшенным в дом телефоном. Этот детектив фюльдер позвонил ей, и, вернувшись домой, Таури поинтересовалась, почему больше телефона их интересовало Ауста. Она отвечала уклончиво. О том, чтобы сказать правду, не могло быть ей речи. Слишком поздно. Нет, звонить сейчас она не будет. Надо подождать, пока Таури уложит девочек спать и сядет в гостиной перед телевизором. Пусть успокоится, начнет скучать. Пусть отойдет, смягчится, и тогда, может быть, легче поверить в ее объяснение. Телефон отправился обратно в карман. В отделении насчитывалось 34 кровати, и все они были заняты. Конечно, Ауста была не одна. Кроме нее, в состав ночной смены входили еще 7 медсестер и 5 младших медсестер. И тем не менее, было не по себе. Причину она знала, но легче от этого не становилось. Скорее, даже наоборот. Ауста пыталась убедить себя, что ей ничто не угрожает, но не могла оторвать взгляд от двери в конце коридора, не могла избавиться от страха, что рано или поздно сюда придет кто-то с одной единственной целью – лишить ее жизни. Полнейшая ерунда, не так ли? Та девушка в кинотеатре, наверное, тоже так думала, и посмотрите, что с ней случилось. Ауста так и стояла, не сдвинувшись с места, когда дверь в дальнем конце коридора открылась. Сердце дрогнуло, она едва слышно охнула, И тут же с облегчением выдохнула, увидев одну из коллег со стопкой одноразовых лотков. О том, что лотки кончились, вспомнили только тогда, когда один из пациентов не нашел, куда сплюнуть. Отхаркиваться он начал еще утром и, вероятно, в течение дня использовал весь запас. Этого должно пока хватить. Она передала стопку Аусти. «Убери, пожалуйста, ладно? Мне нужно проверить показатели у пациентов в седьмой и измерить температуру у женщины в третьей. Если не спала, придется вызывать дежурного врача». Агустра забрала лотки. Ухаживать за больными ей хотелось сегодня меньше всего. Дверь отделения снова открылась, и в коридор впорнула младшая медсестра с банкой колы. Из другой палаты вышли еще две медсестры, и все вокруг изменилось. Отделение больше не смотрелось пустынным. Настроение мгновенно переменилось. Если заняться делом, сосредоточиться на чем-то одном, то, может быть, еще удастся отвлечься от стоящей перед ней кошмарной дилеммой. Пройдя по коридору, Ауста аккуратно разложила лотки по полкам. Потом вернулась в сестринскую. Вернулась коллега, передавшая ей лотки, села за стол и принялась записывать в журнал наблюдений что-то, относящееся к пациенту в седьмой палате, попутно обменявшись несколькими словами с Аустой и, похоже, не заметив, что та едва отвечает. «Подготовить к переводу в онкологию завтра утром. На пересменке об этом говорили?» «Что?» Ауста попыталась вспомнить, что ей говорили при передаче смены, но не смогла. Собеседница отрывалась от своих записей. Они сказали что-нибудь о переводе больного в онкологическое отделение. Здесь сказано, что шунтирование не рекомендовано, поскольку он в тяжелом состоянии и может не выдержать операции. Как показывают анализы, ни радио, ни химиотерапия не помогают. Его должна отправить на паллиативное лечение, чтобы не занимал здесь место. Вопрос в том, переводят его в онкологию или в приют. По-моему, это не обсуждалось. Возможно, вопрос решили без обсуждения, и Ауста пропустила решение мимо ушей. Обычно в таких вопросах она полагалась на старшую медсестру отделения, которая всегда была в курсе происходящего, но сегодня у нее заболел живот, и она ушла домой пораньше. Ее сменщица сидела сейчас перед Аустой и ждала ответа. Нет, об этом не говорили. Странно, женщина вскинула брови и снова склонилась над бумагами. Бедняга. Да, машинально пробормотала Ауста и, взяв со стола стакан воды, сделала пару глотков. Пора бы прийти в себя. Вы разговаривали с ним? Очень мало. Вот и я тоже. Столько лет работаю, но никак не могу научиться разговаривать с теми, кому выписан смертный приговор. Как ему. Как тому мужчине на прошлой неделе. Что не скажешь, все кажется таким... неадекватным. Она закрыла папку и вернула ее на место. «Надеюсь, когда придет мое время, это случится неожиданно. Сейчас ты жив, а в следующую минуту уже нет». «Да, так, наверное, лучше. Лучше всего». Не совсем уверенно согласилась Агуста. «Не потому, что подобное описание обычно применялось к тем, кто умирал преждевременно, а потому, что вовсе не была уверена, что хочет умереть именно так». Теперь, когда она опасалась за свою жизнь, старость со всеми ее болячками, лечением и медленным угасанием выглядела в ином свете. Ауста не знала, согласится ли с ней тот пациент, о котором шла речь, и спрашивать у него не собиралась. Возможно, он предпочел бы уйти несколько дней назад, когда у него, прямо у нее на глазах, случился сердечный приступ. Но нет, вряд ли. И даже если так, она ведь все равно провела реанимационные мероприятия. Ее работа – лечить людей, ухаживать за ними, а не принимать решения о том, кому жить, а кому умереть. Но где-то в Рейкьявике был человек, готовый сделать именно это. Он уже убил одного человека, девушку-тинейджера, и еще не закончил. Она поймала себя на том, что боится конца смены. Боится идти одна по длинным и пустым больничным коридорам. Боится темной автомобильной стоянки. Возможно, другие женщины тоже боялись, учитывая, что в новостях только говорили, что об этом убийстве, делая упор на то, что полиция до сих пор не произвела никаких арестов. Однако, в отличие от большинства людей, у Ауста была реальная причина бояться.